Глава 3 Фрэнсис телеграфировала мне, что я должен добраться до города в десяти милях от башен. Это избавляло меня от участи тащиться на пригородном поезде, не пропускавшем ни одного полустанка. Я поехал экспрессом. Стоило выехать из Лондона, туман рассеялся, осеннее солнышко хоть и не грело, Раскрасила окружающие просторы в теплые желтые и золотисто-коричневые тона. У меня поднялось настроение, я уютно устроился в роскошном купе, проносясь мимо лесов и зеленых живых изгородей. Как ни странно, от моей ночной тревоги не осталось и следа. Она, конечно, была следствием мнительности, которую подчас вызывают размышления в одиночестве. Мы с Фрэнсис не разлучались уже как год. а письмо из башен рассказало мне так мало. Я тяжело переживал, что лишен близкого общения, к которому так привык. Мы очень доверяли друг другу. Хотя Фрэнсис была всего на пять лет младше меня, я считал ее ребенком и относился к ней по-отцовски. Она же ухаживала за мной с материнской нежностью, которая просто не могла надоесть. У меня не возникало никакого желания жениться, пока Фрэнсис была рядом. Она довольно сносно рисовала акварелью и вела домашнее хозяйство. Я писал статьи, лицензии на книги и читал лекции по эстетике. Мы были самым типичным союзом самодеятельных художников, совершенно довольных жизнью. Единственное, чего я боялся, так это чтобы Фрэнсис не стала суфражисткой, или не была поймана все эти одной из диких теорий, порой захлестывавших ее сознание и одобряемых Мэйбл. Примечание. Суфражистки, участницы движения за предоставление женщинам избирательного права. Конец примечания. Что до меня самого, без сомнения, она считала меня невозмутимым и непоколебимым. Уж не помню, какое слово ей больше нравилось. Словом, мы достаточно отличались друг от друга, что разнообразило наше общение, но до ссор не доводило. С наслаждением втягивая в себя холодный осенний воздух, я был счастлив и весел. Мне казалось, что я еду в отпуск, когда предвкушаешь отдых и не задумываешься о каждом потраченном сантиме. Тем не менее, Мое сердце предательски ёкнуло, как только башни показались в поле зрения. На фоне привычных полуотдельных загородных резиденций, широкий подъезд к башням, усаженный по краям недружелюбными араукариями и строгими веллинкониями, казался степенным и важным. Примечание. Некоторое время в селах Великобритании, когда Одним двухквартирным домом владела две семьи, причем у каждой был свой вход. Такие дома получили название полуотдельных. Конец примечания. Поэтому, когда после очередного поворота дороги моему взору открылись башни, мне показалось, что это начало скучной развязки истории, начавшейся так интересно и даже захватывающе. В ночном сумраке сквозь стену ливня проступили очертания особняка с претензией на лондонский хрустальный дворец, который упрямо не собирались никуда исчезать. Примечание. Лондонский хрустальный дворец. Огромный выставочный павильон из стекла и чугуна, построенный в Лондоне в 1851 году, для так называемой «Великой выставки», в 1936 году уничтожен пожаром. Конец примечания. Плющ увевал добротные стены красного кирпича, но увевал слишком симметрично, чем заметно портил вид. Так обычно декорируют тюрьмы, или, сходство заставило меня улыбнуться, сиротские приюты. Не было ни намека на приличествующую дикому плющу беспорядочность, с которой он обычно наползает на стены старых зданий. Подрезанный и пущенный с пуританской строгостью, он будто украшал навехонькую протестантскую церковь. Готов поклясться, там не было ни одного птичьего гнезда, даже ни единой уховертки. Однако около крыльца плющ буйно разросся, почти закрыв светильник XVII века, что выглядело довольно дико. Громадные теплицы тянулись по другую сторону от особняка. В многочисленных башенках, которым дом и был обязан своим именем, могли уместиться разве что школьные колокольчики. А подоконники, уставленные цветами в горшочках, навевали мысли об унылых пригородах Брайтона или Бэксхелла. Из дома на самом гребне холма открывался вид на безбрежные холмистые лесистые дюны южного Сасекса. Но с севера от чистых порывов свежего ветра его отгораживали густые вечно зеленые заросли астролиста, падуба и берючины. Поэтому дом, хоть и стоял на возвышенности, не был открыт взору. Целых три года прошло с того момента, как я видел башни последний раз. но на деле дом оказался не краше образа, застрявшего в моей памяти. Печальная картина. Я не стыжусь вслух заявить о том, что меня раздражает. Но в тот раз, раскутавшись из дорожных пледов и войдя в дом, я только вздохнул. Господи! Меня встретили высокая горничная с выправкой Гренадера и миссис Марш, экономка, которую я узнал исключительно по неопрятным кудряшкам на затылке. Мне всегда казалось, что их кто-то подпалил. Хозяйка уже одевалась к обеду. Я сразу же проследовал свою комнату, а Фрэнсис зашла поприветствовать меня. Я как раз боролся с черным галстуком, запутавшимся как шнурок для ботинок. Фрэнсис завязала его аккуратным, впечатляющим бантом, И в то время, как я старательно задирал подбородок и безучастно таращился в потолок, мне пришло в голову, интересно, не ее ли прикосновениями была вызвана эта мысль, что Фрэнсис внутри вся дрожит? Или затаилась? Да, пожалуй, вот правильное слово. При этом на ее лице не дрогнул ни один мускул. Она не выказала никакого беспокойства. Мила беседовала, приводя в порядок мои вещи, журя по привычке за неумение уложить чемодан и расспрашивая о прислуге в нашей квартире. Хоть и нашел нужные блузки, они изрядно помялись в пути, и упреки сестры были справедливы. Фрэнсис не выказала даже нетерпения, однако ощущение затаенности и скрытности не исчезало. Конечно, Фрэнсис одинока, но причина не только в этом. Она обрадовалась моему приезду, но мне казалось, что по каким-то неясным причинам без меня ей было бы лучше. Мы обсудили немногие происшествия за время нашей короткой разлуки, и мимолетная тревога прошла. Моя комната была огромна и замечательно меблирована. Гостиная и столовая нашей старой квартирки легко бы уместились в ней вместе взятые. Тем не менее, Здесь я вряд ли смогу спокойно работать. Неуютное пространство навевало мысль о непостоянстве. В нем я чувствовал себя так, будто остановился переночевать в гостинице. С этим ничего не поделаешь. Даже в гостиницах некоторые номера наполнены уютным, спокойным радушием. Но не эта комната. А так как я привык работать там же, где и сплю, по крайней мере, в гостях... то, по-видимому, морщинка неодобрения пролегла у меня меж бровей. «Мэйбл обставила для тебя кабинет. Прямо радужком с библиотекой», — проницательно сказала Фрэнсис. «Никто не потревожит тебя там. А всегда под рукой будет пятнадцать тысяч книг, тщательно учтенных в каталоге. Ты с легкостью отыщешь нужную. Кроме того, туда ведет отдельная лестница». Ты ж можешь завтракать у себя в комнате и спускаться в кабинет в халате, если захочешь. Фрэнсис засмеялась. Моё настроение улучшилось так же внезапно, как и испортилось. «А как ты?» — спросил я, запоздал очмокнув ее в щечку. «Какая радость снова быть вместе! Признаюсь, мне тебя так не хватало!» «Естественно», — засмеялась Фрэнсис. «И я рада». Она очень хорошо выглядела, на щеках деревенский румянец. Фрэнсис рассказала мне, что ела с аппетитом и хорошо спала. Иногда выходила с Мэйбл проветриться, вернулась к ландшафтным зарисовкам, что она счастлива такой перемене и отдыхает всей душой. Правда, несмотря на весь этот воодушевленный рассказ, ее слова показались мне неискренными, в особенности последние. В этой фразе было что-то невысказанное. Я чувствовал, от чего ее смысл менялся с точностью до да наоборот. Фрэнсис не отдохнула. Она чего-то боится. Ей тревожно. Какие-то струны внутри нее были перетянуты. Она взвинчена до предела. Эта разговорная фраза молнией пронеслась в голове. Я испытующе посмотрел сестре в глаза, будто она сама мне только что призналась. — Разве что вечерами, — добавила Фрэнсис, заметив вопрос в моем взгляде и отводя глаза. — Вечера они... Ну, иногда мне тяжеловато по вечерам. Меня клонит ко сну, и я едва не засыпаю. — Это чистый деревенский воздух после душного Лондона навевает на тебя сон. — предположил я. И тебе хочется пораньше лечь спать. Фрэнсис повернулась и минуту смотрела на меня, не отрываясь. А с другой стороны, Билл, мне совсем не нравится спать здесь. И Мэйбл тоже ложится рано, сказала Фрэнсис как бы между прочим, при этом перебирая вещи на моем туалетном столике так бестолково, Что стало ясно, она думает совершенно о другом и целиком поглощена этими размышлениями. Вдруг она оторвалась от щеток и ножниц с очень обеспокоенным видом. «Билли?» — отрывисто произнесла Фрэнсис, понижая голос. «Тебе не кажется странным, что я не могу спать здесь в одиночестве? И не могу разобраться от чего?» Никогда в жизни не чувствовала ничего подобного. «Как ты...» «Как ты думаешь, это вздор?» И она засмеялась, но лишь губами, не глазами, как будто бросала какой-то вызов. Но я не понимал, какой. «Чтобы не чувствовал человек вроде тебя, Фрэнсис, вздором это быть не может», — ответил я успокаивающе. Однако и я ответил только губами, так как мое сознание было поглощено совершенно другими думами и не очень приятными. Я почувствовал что-то вроде замешательства, потому что просто не знал, что говорить дальше. Если рассмеюсь, она мне больше ничего не расскажет. А если приму происходящее слишком серьезно, то струнки в ее душе натянутся еще больше. Тем более, что ощущаемое ею чувствовал и я, хоть и воспринимал иначе. Чувство это было так же неопределенно, как приближение дождя или бури. за много часов до своего прихода, наполняющих воздух тревожным напряжением. Я не пробыл в доме и часа, в этом огромном, хорошо меблированном, роскошном доме, но при этом уже чувствовал себя не в своей тарелке. Подобное непостоянство должны испытывать путешественники, остановившиеся в гостинице, но никак не человек, приехавший погостить к друзьям, будь его визит долог или короток. У впечатлительной Фрэнсис это вызывало смятение. Она не любила спать в пустой комнате, даже если сильно клонила ко сну. Какая-то идея вертелась у меня в голове, но я никак не мог ухватить ее целиком. Однако выходило, что мы с Фрэнсис чувствуем одно и то же, но не понимаем, что именно. Впрочем, как бы мы ни беспокоились, пока ничего не происходило. Некоторое время я пребывал в странной растерянности. Мне показалось только, что Фрэнсис не мешает подбодрить. «Спать в незнакомом доме?» Наконец ответил я. «Поначалу всегда тяжеловато. Чувствуешь себя таким одиноким. После пятнадцати месяцев в нашей крохотной квартирке кому угодно покажется, что он одинок и брошен. В таком-то большом доме. Неприятное чувство». Я хорошо его знаю. А этот дом — сущая казарма, ну разве нет? Башни набиты мебелью, а уюта это не предает. Однако не стоит предаваться нелепым фантазиям, даже если...» Фрэнсис перевела взгляд на окно. Она казалась немного разочарованной. «После нашего густозаселенного Челси...» Быстро продолжил я. «Тут совершенно безлюдно». Но Фрэнсис продолжала смотреть в окно, и стало очевидно, что я ляпнул совсем не то. Неожиданно меня захлестнула волна жалости, а может, сестра и вправду испугана. Фрэнсис, конечно, была впечатлительной девушкой, но мнительной никогда. Ей не свойственно было поддаваться пустым тревогам, хотя порой она и волновалась ни с того ни с сего. Теперь я улавливал отзывки, охватившие ее, всеобъемлющей тревоги. Лес подступал прямо к моему балкону, угрюмый и неясный в спускающихся сумерках, и Фрэнсис не могла оторвать от него взгляда. Глубокие тени накрыли комнату, и я вообразил, что они поднялись из-под земли. Проследив за отсутствующим взглядом сестры, я испытал удивительно острое желание уехать, убежать. По ту сторону окна ветер, пространство и свобода. В огромном же здании было тягостно, тихо и неподвижно. Мне померещились бесконечные лабиринты, подземные катакомбы, плен и неволя. полагая я даже содрогнулся. Я тронул Фрэнсис за плечо. Она медленно повернулась, и мы задумчиво посмотрели друг на друга. — Фанни, — сказал я куда серьезнее, чем собирался. — «Ты не испугана?» «Нет?» «Что-нибудь случилось, не так ли?» «Конечно, нет», — ответила она почти с вызовом. «Как я могла? То есть, почему я должна была пугаться?» Она запнулась, словно собственная оговорка ее смутила. «Это просто мой уже... мое нежелание спать в пустой комнате». Естественно, моей первой мыслью было уехать из башен немедля, но я оставил ее при себе. Будь такой выход правильным, Фрэнсис сама бы мне о нем сказала. «А Мэйбл не хочет составить тебе компанию и лечь в той же комнате?» спросил я вместо того, чтобы предложить уехать поскорее. «Или в соседней, оставив дверь открытой. Здесь бог знает, сколько места». Снизу раздался звук обеденного гонга – И тут Фрэнсис с усилием выговорила. «Мэйбл предлагала. На третью ночь, когда я пожаловалась. Но я отказалась». «Тебе лучше быть одной, чем с ней?» Спросил я с некоторым облегчением. Ее ответ прозвучал очень серьезно. Даже ребенок понял бы, что в нем кроется нечто большее. «Нет, но ей не слишком хочется этого». В этот момент во мне пробудился голос интуиции, и я спросил, «Она тоже это чувствует, но хочет пересилить?» Сестра склонила голову, это движение неожиданно заставило меня осознать, как серьезна и важна оказалась наша беседа, хотя некоторые важные вещи и не обсуждались. Тон изменился неуловимо, как постепенное изменение температуры. отчего непонятно. Нащупать причину не удавалось ни мне, ни сестре. По виду ничего не случилось, и наши слова ничего не выявили. «Так мне показалось», сказала Фрэнсис. «Ведь стоит только уступить, будет только хуже. Привычки так легко приобретаются. Только представь», добавила она со слабой улыбкой, впервые попытавшись повернуть беседу, менее тягостное русло. «Как было бы неудобно, с какой стороны не посмотри, если бы все боялись оставаться одни, как мы?» Я с готовностью ухватился за эту фразу. Мы коротко рассмеялись, хотя смех тут прозвучал приглушенно и неестественно. Я взял Фрэнсис за руку и проводил до двери. «И вправду это было бы катастрофой», — согласился я. Она заговорила громче. «Без сомнения это пройдет. А теперь вот и ты приехал. Конечно, это все мое воображение». Она говорила очень несерьезно, однако теперь ничто не могло убедить меня в том, что и само дело было таким же несерьезным. Да и в любом случае, заметив на выходе из просторного ярко освещенного коридора миссис Франклин, ожидавшую нас в угрюмом холле внизу, сестра сильнее сжала мою руку, «Я очень рада, что ты тут. Билл и Мэйбл. Я уверена, тоже рада. Если это не пройдет, у меня как раз было время на жалкую попытку развеселить Фрэнсис, то я приду ночью и буду храпеть прямо у тебя под дверью. После этого тебе так захочется избавиться от меня, что ты будешь совсем не прочь остаться в одиночестве». «Договорились», — сказала Фрэнсис. я пожал руку Мейбл и отпустил полагающееся в таких случаях замечание о радости встречи после долгой разлуки. Сетуя в глубине души на порыв, заставивший нас покинуть свою уютную квартирку ради этого уединения богачей и фальшивой роскоши, где придется неведомо сколько еще оставаться, я проследовал за женщинами в огромную обеденную залу, тускло освещенную свечами. Над огромной каминной доской висел уродливый портрет покойного Сэмюэля Франклина Эсквайра, который таращился сверху вниз прямо на меня из дальнего конца комнаты. Он смотрелся за взятым Небесным Дворецким, который отказал всему миру, в том числе и нам, в праве посещать его без специальной пригласительной открытки, подписанной им собственноручно в доказательство того, что мы принадлежим к его собственному ограниченному кругу. Остальное большинство к его великой скорби, и, несмотря на его молитвы в их поддержку, должно было сгореть и остаться навеки потерянным.